Глава одиннадцатая Прогулка до города была очень приятной. На прекрасно расположенных улицах, похожих на аллеи парка, можно было дышать свежим воздухом, ничем не напоминавшим духоты большого города. Листва уже выказывала разнообразные цвета и оттенки осени. Преобладали желтые или красно-коричневые тона. Сыщик посмотрел вдаль. Но ничто не напоминало беспокойной суеты большого города. Он видел только одну природу. Он глубоко вдохнул в себя воздух. Итак, вот кто был Мэтью О'Лирием. Он не мог быть убийцей. Куда же теперь направлялся его путь? К Вильяму Монктону. Не был ли этот убийцей Юлии? Это казалось столь же маловероятным. Он все больше углублялся в свои мысли, но постоянно перед ним возникала какая-нибудь преграда, за которую он не мог проникнуть. Он уже прошел весь Монт-Игль и приближался к городу. Чья-то рука легла на его плечо, и, оглянувшись, он увидел своего друга Брауна, который приветствовал его словами — Ты становишься положительной невидимкой. Куда лежит твой путь? В мое бюро. Я пойду вместе с тобою. Но как ты попал в эту местность? Не думаешь ли ты здесь открыть убийцу Юлии Бартли? Франк знал, что мог доверить своему другу все. Поэтому он описал ему положение вещей с возможной подробностью. Выслушав до конца, браун объявил... Если я верно понимаю, то лорд Вудриф не мог совершить этого преступления. Также невозможно предположить, чтобы совершил Вильям Монктон. Но следовало бы выяснить, почему последний назвался Джоном Беккером. Это я себе уже говорил сотни раз. Теперь остается, по-моему, найти Марию Гопп. Да, у Монктона, оказывается, была возлюбленная. Не могла ли Мария Гопп быть этой возлюбленной? Подобные мысли очень воодушевила Броуна. «Конечно! Ты нашел верный путь!» Но Франк вовсе не казался довольным. «Так рассуждаю, я совершаю ошибку, в которой обвинял и прокурора штата Маршала. Нет, только одни факты должны навести меня на след». Возлюбленная Вильяма могла быть той дамой, которая купила кинжал через посыльного. Доказательство? Франк искоса посмотрел на друга. Если бы дело шло только о поисках, но ведь я потому не верю здесь в виновность женщины, что не считаю ее достаточно сильной для совершения подобного преступления и для ужаса, который следует за преступлением. «Кто, по-твоему, была дама, поручившая купить кинжал?» Я расспрашивал в почтамке, из которого был взят отосланный посыльным пакет с кинжалом. Но без результатов. След был точно перерезан. «Это могла быть только Мария Гобб. Мария Гобб?» Франк разразился резким хохотом. «Но знала ли возлюбленная Монктона Юлия Бартли? Откуда могла она знать?» что встретит последнюю в Северном экспрессе. Оба друга подошли к зданию полицейского президиума, где пути их расходились. Медленно поднялся сыщик Франк по обеим лестницам. Машинально отворил он дверь своего бюро. Мысль его работала безостановочно. Он ходил большими шагами взад и вперед. Сильный стук в дверь заставил его прийти в себя показалась голова инспектора Андрею. Со слащавым дружелюбием он спросил, — Вы позволите мне на минутку побеспокоить вас? Вы, наверное, тоже сильно завалены работой. — Да. — Вы только что вернулись с расследования? — Да. Сыщик Франк счел лучшим не тратить много слов. — Наверное, это было по поводу дела Бартли. — Дело Бартли? У меня всякое дело совершенно вычеркивается из памяти, как только оно меня больше не касается. Я еще почти ничего не успел сделать, потому что у меня есть еще другая работа. Но ведь вы уже нашли двух виновных. Одного, только одного. Но относительно другого невозможно ровно ничего узнать. Я ведь знаю, господин коллега, что вы уже давно бы разыскали этого Мэтью Лили. «Если бы дело еще находилось у вас!» Андрю вертелся возле сыщика, как кошка у горячей каши. «Это вполне возможно», — заявил Франк. «Или?» — Андрю постарался придать своему голосу самый безобидный тон. «Или, может быть, вам он уже известен?» «О, конечно, нет! Но вы, наверное, нашли бы его. Уверен в этом». Инспектор не знал, как заговорить о цели своего прихода. Наконец он заметил, «Э, «Ведь вы не откажете мне в совете?» «Конечно, нет. Мне будет очень приятно. Вы могли бы указать мне путь, каким я могу напасть на след Мэтью Олири?» Сыщик поднял брови вверх и ответил, «К сожалению, это дело для меня больше не существует». В каком-нибудь другом отношении можете смело располагать мною, только не в деле Бартли. Я искренне рад, что вы избавили меня от него». Со слащавой улыбкой андрю ответил «Благодарю вас». «Олирия не принимается во внимание. Убийца может быть только один, и арест его вскоре последует». Когда инспектор Андрию удалился, и дверь захлопнулась за ним, Франк от души рассмеялся. Итак, вот конец истории. Одного инспектор не может найти. Теперь из двух виновных приходится сделать одного. Просто и легко. Затем Франк сел за работу. Последнее издание ежедневной почты лежало перед ним. Там была заметка по поводу дела Баркли. Предстоит арест убийцы несчастной Юлии Баркли. Полицейскому ведомству пришлось бороться с огромными затруднениями, так как по вине одного сыщика главная нить была потеряна. Благодаря лишь быстрым и энергичным действиям инспектора Андерью является, наконец, возможность подвергнуть виновника злодеяния справедливой каре закона. Сыщик Франк улыбнулся про себя.